Глава четырнадцатая. Джо Фрейзер. Дом Санчеса находился на 296 Солджерс, совсем недалеко от места, где она теперь жила. Спустя пять минут она уже припарковала машину возле тротуара напротив двухэтажного зеленого дома с ухоженной лужайкой. Вся улица хорошо освещалась, оттого и дом и лужайка были очень хорошо видны. Но в самом доме нигде не был виден свет. Темные окна предполагали отсутствие людей. Она посчитала, что хозяин дома нарочно потушил свет, чтобы не привлекать внимания. С фонариком в руках Эмма подошла к парадной двери. Она была заперта, но это ее не остановило. Она подергала ручку, но замок оказался достаточно надежным. Тогда она обошла дом и направилась во двор, надеясь, что там сумеет войти через дверь или окно. Суть всех этих действий была очень проста. Санчес представлял куда больший интерес, нежели Джо Фрейзер. Пришлось перелезать через забор. Оказавшись во дворе, она увидела бассейн. Он был запущен. На поверхности воды плавали надутые игрушки, круг, что-то еще вперемежку с опавшими листьями. Присмотревшись внимательней, она различила сломанные ножки от стульев и какое-то белье или что-то похожее на него. Зрелище дворика производило впечатление запущенности и безлюдности. Оглядываясь по сторонам, Эмма медленно двинулась к стеклянной двери, и тут за ее спиной внезапно раздался крик: «Стоять! Ни шагу дальше, иначе буду стрелять!» Эмма вздрогнула, но не испугалась. Она медленно повернулась и увидела незамеченную раньше калитку. У калитки стоял сурового вида мужчина с ружьем в руках. Дуло ружья было направлено на нее. Она медленно откинула край куртки и, включив фонарик, направила свет на свой значок. «Агент ФБР, Альба!» Мужчина опустил ружье. «Извините, агент, я тут всякого насмотрелся, поэтому всегда настороже. А вы зря сюда пришли. Роберт вам двери не откроет. Он никого не впускает, даже меня». Журналистов полно наезжает, но он и с ними не разговаривает. Он вообще ни с кем не разговаривает. Надо дать ему немного времени, пусть придет в себя. Эмма подошла ближе к незнакомцу и разглядела седина на его висках. Мы можем с вами поговорить, мистер Джо Фрейзер, как боксера, мэм. Джо, мы можем поговорить. Если вы готовы слушать и не попытаетесь использовать мои слова во вред Роберту, да, я только хочу помочь, даю слово. Лучше у меня дома мы им. Заодно сделаю вам отличный кофе. Всю жизнь готовила моя жена, но два года назад она умерла, и я остался один. Пришлось учиться готовить. Человек по имени Джо Фрейзер провел ее в свой дом. и усадил за стол в маленькой комнате, стены которой были сплошь увешаны старинными фотографиями. На вид ему было лет семьдесят или даже больше. Он ушел, а спустя некоторое время вернулся с двумя чашками кофе. Одну из них он поставил перед Эммой. «Это ваша жена?» — спросила Эмма, указывая на портрет афроамериканки со слепительной улыбкой. «Да...» — ответил Джо, усаживаясь напротив Эммы. — Здесь ей двадцать два. Мы только поженились. Наш сын Эндрю еще не родился тогда. — Отчего она умерла? — Проклятый рак. — Отчего же еще? — Мне очень жаль, Джо. Наверное, нелегко жить одному. — Мы с ней прожили вместе пятьдесят один год. Конечно, нелегко... Я ее вижу в каждом предмете, слышу в каждом слове. Она приходит ко мне во снах. Но скучать долго не придется. А ваш сын Эндрю, адвокат, работает в Нью-Йорке, приезжает редко, да и не получается иначе, он слишком занят. Эмма с интересом продолжала рассматривать старые семейные фотографии, шаг за шагом показывающие всю жизнь хозяина этого дома. Кофе действительно оказался превосходным. Ничего вкуснее она в жизни не пила. Эмма сказала об этом вслух, чем заслужила признательную улыбку. «Вы хороший человек, мэм», — улыбаясь, похвалил ее Джо. «Не верьте всем этим росказням про Роберта. Он бы никогда не причинил вред своей семье». «Почему вы так думаете?» — с любопытством поинтересовалась Эмма. Я с первого дня был свидетелем их любви. Я видел, как у них развивались отношения. Глаза Джо буквально источали мягкость и даже некоторую нежность. Сначала Роберт стеснялся своей любви, ведь он был эмигрантом из Мексики. У него вообще ничего не имелось за душой. Но парень он был очень красивый, и на него все женщины засматривались. И Сьюзен засматривалась. Она стояла часами и смотрела, как он убирал бассейн, а он нарочно затягивал свою работу, чтобы полюбоваться Сьюзан. Они искренне любили друг друга и не чаили души в своих детях. Роберт каждое утро их провожал. Он не работал, работал. После свадьбы Сьюзан настаивала, чтобы Роберт учился. У него имелись определенные таланты. Он выучился на программиста, потом начал работать в какой-то фирме, а года три назад основал свою фирму и стал зарабатывать неплохие деньги. Они даже собирались купить новый дом. Новый дом? с удивлением переспросила Эмма. Значит, у них имелись солидные сбережения, а страховка? Вы не знаете, зачем ему понадобилось страховать жизнь жены и детей? Лицо Джо переменилось и стало сердитым. «Да этот назойливый страховой агент сначала ко мне пришел и целый час уговаривал оформить страховку. Я его из дома выгнал. Так он сразу побежал к Роберту и к Сьюзен. Роберт пребывал в превосходном настроении, поэтому и согласился купить страховку. Он и свою жизнь застраховал в тот день. Я точно знаю, потому что он почти сразу обо всем мне рассказал. И про страховку тоже рассказал. А я его отругал». А он мне ответил, что прекрасно заработал. «Так пусть и другие, мол, заработают. Он всегда был таким, добрым и жизнерадостным». Возникла пауза. Эмма размышляла над полученной информацией, а Джонни решался ее отвлечь. История со страховкой размывала главный мотив убийства. По словам соседа, получалось, что страховой агент сам пришел домой к Санчесу и уговорил, именно уговорил его... Оформить страховку. Это обстоятельство объясняло многое, но не факт исчезновения жены с двумя детьми. Джо, я могу задать вам несколько очень важных вопросов? Как могла дружелюбно спросила Эмма, получив утвердительный кивок, она задала еще один вопрос: Вы рассказывали ФБР про страхового агента? Джо отрицательно покачал головой. Нет, они не спрашивали. «Всех интересовало, видел ли я Сьюзан с детьми с пятницы по понедельник?»、и、«Я ответил, что не видел. И это чистая правда». «А раньше такое было, чтобы вы не видели их несколько дней подряд?» Джо снова отрицательно покачал головой. «Никогда. Обычно по субботам ко мне заходит Сьюзан и всегда приносит запеченные овощи, кусочек пирога или сэндвичи. Роберт чудесный их готовит». Дети играют во дворе и очень сильно шумят, но на этот раз ничего, вообще ничего. И вам это не показалось странным? Потом, только потом. Тогда я не придал этому значения. Сьюзан не обязана ко мне приходить. Они могли уехать с детьми. Причин отсутствия могло быть огромное количество. Но это все я осмысливал уже после того, как стало известно об их исчезновении. Мне начинает казаться, что у вас есть собственные представления об этом деле. Я ошибаюсь? Нет, не ошибаетесь, мэм. Я тридцать лет проработал в полиции, двадцать из них в должности детектива, и я пытался донести свои мысли до ваших коллег, но никто из них не стал меня слушать. Я бы с удовольствием вас послушал, Эджа. при условии, что вы нальете мне еще чашечку вашего волшебного кофе. Одну минуту, мэм. Джо отсутствовал совсем недолго. Он вернулся с двумя чашками кофе. Потом снова ушел, а когда вернулся, в руках он держал старый семейный альбом. Как только оба отпилили по глотку горячего кофе, Джо достал с одной из страниц альбома фотографию молодого человека лет тридцати. Кевин Абрамс. Ваш коллега Джо. Кстати, почему ни на одной фотографии на вас нет формы полицейского? Я не люблю фотографироваться в форме. А что касается Абрамса? Нет, это не мой коллега. Его казнили сорок лет назад в семьдесят девятом году. Хотите знать, почему я храню фотографию преступника? Догадался Джо, заметив выражение лица Эммы. Она утвердительно кивнула. Знаете, за что его казнили? За убийство жены и пятилетней дочери. Его признали виновным в убийстве, хотя тела так и не были найдены. Интересно? Очень, призналась Эмма. Вы ведь пытаетесь связать дело этого Абрамса с делом Санчеса? Джо несколько раз кивнул. Я тогда только поступил на службу в полицию. Тем не менее, все события происходили у меня прямо на глазах. Абрамс отправился с женой и дочерью на природу, а вернулся домой уже один. Он сам говорил на суде, что они вернулись домой вместе, а потом жена с дочерью куда-то ушли и пропали. Ему не поверили, и все закончилось казнью невиновного человека. Почему невиновного? Вот здесь и начинается самое интересное. После его казни при очень странных обстоятельствах. Пропала еще одна семья. Следом еще две, тоже при невыясненных обстоятельствах. Нас всех тогда на уши поставили. Мы искали днем и ночью, но даже малейшего следа пропавших людей не нашли. Все решили, что речь идет о группе изощренных преступников, похищающих людей целыми семьями. Но обстоятельства исчезновения всегда были очень странные, М -м -м. очень странные. Зачастую они вообще не поддавались никакому объяснению. Вы полагаете, что история повторяется и мы можем столкнуться с новой серией исчезновений людей? Полагаю, мэм. При этом совершенно бесследно. Иногда такие исчезновения напоминали трюк искусного фокусника. Три человека вошли в супермаркет и больше оттуда не вышли. Они просто исчезли внутри магазина. Как будто сквозь землю провалились. Мы опросили десятки свидетелей, многие видели, как они входили, но никто, включая охранника, не видел, как они выходили. Мы все проверили все выходы и входы, но безрезультатно. Иными словами говоря, Эмма выделяла каждое слово. Вы хотите сказать, что его жена Сьюзен с детьми испарились непостижимым образом? «Ммм,、mm, звучит безумно». Не мог не согласиться Джо. «Но все так и выглядит. Я видел, как в пятницу Сьюзан с детьми приехала домой, и все. После этого они пропали. Я уверен, что Роберт говорит правду». «У вас есть камера?» «Да». «На ней виден дом Санчеса?» «Только пространство перед домом. Вам не стоит питать иллюзии, мэм. Ничего нового вы там не увидите. Агенты ФБР изъяли запись». Они все забрали, так что можете посмотреть у них. Я так и поступлю. Спасибо вам за беседу, Джо. Могу я еще раз зайти к вам в гости и выпить вашего прекрасного кофе? Конечно, мэм. Я буду рад. На этом беседа и закончилась. Несмотря на предостережение Фрейзера, Эмма попыталась вновь встретиться с Робертом Санчес. Она долго стучала, но дверь ей никто так и не открыл. Эмма поехала домой, следовала успеть выспаться. Рано утром она должна доложить о результатах беседы с Джо Фрейзером.